Один из паблишинг представляет Иван Любенко «Мёртвое пианино» Тоже день неприсутственный, яблочный спас. Я Лимушка заказала к вечернему чаю яблочный пирог. Кухарка обещал на сливках, как ты любишь. Благодарю за хлопоты. Вот, Вероника, мы как раз вовремя. Спешите. Третья фильма. Большое ограбление поезда, убийства, погони, перестрелки, экспроприация на железной дороге. И все за один сеанс. Только сегодня. Не проходите мимо. Заходите в наш синематограф. Прошу, дорогая. Спасибо. Добрый день. Ваше почтение. Да, очень рада. Очень радоваться. Преображение вас. С Здрасте! с праздником. Здравствуйте. Преображение. Здравствуйте. Обожаю синематограф. Здравствуйте. Здравствуйте. И вы здесь? Да, Все три фильма пойдут без перерыва. Светлый день показывать про ад. Здесь душновато. И вы здесь. Он такой душ. Рад. Рад Клим Пантелевич. Добрый день, Александр Харькович. Вероника Альбертовна. Здравствуйте. Ваше кресло в пятом ряду. Ой. Сегодня у меня весь город. Ай, как хорошо. Как хорошо, так много людей. Расскажите же, кто здесь из знакомых? А, <смех> так всех и не перечесть. И председатель губернского комитета по кредитам Фрауф тут. Вон он, видите? И отставной губернский секретарь Сафронов. А вот, он, видите, сидит управляющий Ставропольским отделением азово донского коммерческого банка Старосветской семьей. <смех> Мое почтение. Доктор Мельвицкий с супругой Ах, Домна Александровна Прелесть, как едет эта шляпка Да и вы, Вероника Альбертовна Украшение нашего общества Позвольте ручку Так, посмотрите налево Судья первого участка города Бенедиктов Посмотрите направо Под одной, инспектор Васильев Словом, весь свет Благодарю вас, Александр Захарович Фильмы не страшные? А вы во время показа за супруга держитесь. И будет не страшно. Ну, шутите. шутите, Александр Захарович. Клим этого не любит. Но все-таки не по 20 лет. Дорогая, ты злоупотребляешь вниманием, Александр Захарович. Ну, что вы напротив. Приятного просмотра. Спасибо. Благодарю. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Клим Патерич. Мое почтение, доктор. Домна Александровна, добрый день. А, Вероника Альбертовна, неужели вы выбрались? Как видите, праздник, он уже неприсутственный день. Почему же не начинает? Топер сейчас выйдет и... Топер, топер вышел. Сейчас начнут. Свет газ. Все, все, начинай. Какой ванкарный Сейчас начнут. Надеюсь, играет он меху, чем так Мальчишка обещал трехротого Люцифера. <гас> Вы боитесь, дом лесах? Это пена изо рта. Вот тебе и посмотрели на Люцифера. Представился не иначе. А О, как, мой же, мой как, мой! Же, как же пианино играет? Панкрат, ты играет? Завели, Панкрат, вы же доктор. Немедлите, бегите. Спасите топера. Да-да, разумеется. Не пропустите. Дорогие. я тебя попросить, не комментируй каждый чих. Один твой голос в зале. Какое несчастье. Доктор его спасет. Слава богу, повезло топеру, что доктор взял. Ну и доктор, как он ушли, а? взялся. Хлещет по там беднягу А ну у того голубчик, же голова болтается А вы что хотели, чтобы он его веером обмахивал? Приводит в чувство по всем правилам медицины ну, А еще? Вот так Какой молодой и ну, на тебя Отвалился, а на пианино Видно, сам Люцифер наяривает Ну что ж, голубчик А как же наши деньги? Топер мертв? Боюсь, что да В чем причина смерти? Пока ничего не могу сказать Возможно, паралич сердца или удар а разве при ударе бывает такая обильная пена? Ну, у кого как Все зависит от возраста, образа жизни Но, но тут, знаете ли, заранее не бритскаешь Господа, что случилось? Савелий Панкрат, зачем вы тащите скатерть со стола? Тело накрыть, топер скончался <свист> Боже ты мой Пианино-то, оказывается, не настоящее, механическое Один деньжище дерут Пустите. Ага, и топер, выходит, Разрешите не топер. Чистый мошенник. Сударь, побойтесь, бога. Разве можно плохо покой А где он сам? Борис Тимофеевич, новоприставленный перед вами, под скатертью. Да остановите уже этот датский инструмент! Э, ряфнул так ряфнул. Директор синематографа аж подпрыгнул. Гляди, гляди, рычажок заветный поворачивает. Господа, э. прошу разойтись. Сейчас прибудет полиция Приношу всем свои извинения Непредвиденный случай Прошу разойтись Будьте добры, проходите на выход Благодарю Простите Будьте добры, проходите на выход До свидания Прошу вас, побыстрее Освободите, пожалуйста, зал Прошу вас, освободите скорее зал Домна Александровна Я вас понимаю Сама чуть сознание не лишилась На экране трех рот и Люцифера Под экраном Топер с пеной изо рта Ну что не плачьте, не надо Успокойтесь, успокойтесь, миленько А вот и начальник соскного отдела Заместителем пожаловали Нус, кто здесь труп? А, да вот, собственно, под скатертью Борис Тимофеевич, здравствуйте Рад вас видеть И вы пришли за морскую фильму посмотреть. Ну что же, с... приступим. Прошу всех посторонних немедленно покинуть залу. Это прежде всего вас касается, господин адвокат. Одну минуту, Антон Филаретович. Не стоит торопиться. Возможно, нам понадобится обратить свидетелей или еще что-нибудь на месте, так сказать, исследовать. Я прошу, не в первый раз... Господин Ардашев при опросах весьма кстати Пытливый ум, знаете ли, наблюдательный глаз Спорить не станешь. Сава, я пойду домой Клим, мы вас покидаем, я провожу на Александру. Ее нельзя отпускать одну в таком состоянии Правильное решение, женские слезы помеха делу Да-да, поезжайте Домна, я буду позже Дома там, в бюро, слева успокоитель. Выпить 20 камере. Да, поняла? Да, да. Пойдемте, миленькая, пойдемте. Так, осмотрим место события. Чайный стакан на столике. Бутылка сельтерской. полупустая. А, а что? В карманах покойного Не морайте руки, Ефим Андреевич Давайте я Вам слова не давали Так, ага Медный портсигар, Спички Фляжка По-моему, ручной работы О, серебряная Да, это уж наверняка Тут и гравировка даже имеется А, с днем ангела, милый, твоя крошка С С наша, не латинская А что, Александр Захарович, разве этот настройщик фортепиано, как его бишь? Харитон Акулов, по батюшке Модестович Вот-вот, он женат? Да нет, холост, насколько мне известно Так-так, коньяк. И к тому же, не дешевый. Вы позвольте взглянуть. Э, да. Mm -hmm. Но ну, то, что это коньяк, несомненно. Mm -hmm. Только запах у него странноватый. И чем же он вам не нравится, Клим Пантинович? Вечно вы заковыки ищете. Будьте здоровы, Ефим Андреевич. Ай, будьте здоровы! Okay, Итак, Сергей Панкратович Позвольте услышать ваш медицинский вер... вердикт Будьте знакомы Ну, вердикт простой Экситус леталис Думаете, скончался в результате неисцелимой хронической хвори? Похоже на то Однако, совершенно точно сказать не могу. Это всего лишь предположение, сделанное на основании беглого осмотра. Для полной уверенности необходимо провести вскрытие. Да бросьте вы! Ежели каждого мертвого пропойцу к прозектору таскать, когда же и делами заниматься? Будьте здоровы! Разрешение на погребение выдадим, и все, хватит. Тут и без латыни ясно, пил, пил и допился. Очевидно же, он все время подливал из фляжки коньяк... А и откочурился, а прости господи! А будьте здоровы! А, а чего ж не пьянствовать, если за тебя мертвое пианино играет? Это ж надо! Цирк устроили с стопером! Позор на весь город! Фирма Патэ! А фирменное у вас только надувательство! Позвольте мне объясниться... Вы, господа, зря раздражаетесь... Мы вельтаминьон не от хорошей жизни купили. В Ставрополе музыкантов раз-два да и обчелся. Вот отыскали настройщика пианино Акулова. Кстати, играл совсем не Дурнос. Договор с ним заключили. А он нет-нет, да и сорвется, заложит за галстук. Что нам оставалось делать? Пришлось разориться на чудо музыкальной техники. А теперь еще эта смерть. Такой удар по репутации. Факт, конечно, прискорбный. Жизнь коротка, и никто точно не знает, когда наступит его очередь. Но вы меня, конечно, извините, тут дело все же плохо пахнет. Прошу прощения, господа. Чих напал, как от доброго табака. Вижу серебряную фляжечку усопшего, рассматривайте, господин Ардашев. Чем она вас заинтересовала? Вы, Ефим Андреевич, не полностью прочитали надпись. Ага, вот, тут в конце выгравирована дата. 17 июня 1912 года. <сосы> да, я увидел какие-то вроде циферки. Но без очков мне не разобрать. <сосы> <сосы> И все-таки я вас попрошу никуда ее не девать. Да, вот я даже в газету ее заверну. чтобы лишние руки не трогали. Ну вот, Коширин и присмотрит. А то вечно поперек батьки в пекло. Слушаюсь, симпатичная вещица. Не волнуйтесь, Клим Пантелеевич. Все внесем в опись и передадим родственникам. Ну что, милостивые государи... Будем расходиться Ефим Андреевич, каково же ваше заключение? Что произошло у нас в Модерне, можно сказать, средь бела дня, во время киносеанса? Ой, обыкновенная человеческая смерть Как говорится, все под Богом ходим Все, все, расследование зак закончено Ай, Постойте, постойте, господа Хочу принести извинения за сорванный сеанс И прямо сейчас приглашаю всех отужинать в ресторане Гном Там у нас отдельный кабинет абонирован А захотим, можем мы в картишке партийку другую Ну, это так, что называется, ради удовольствия В английского дурачка или пьяницу А, а что, Антон Филаретович, пойдем? Ведь мы сегодня без обеда остались. Не помешало бы, Ефим Андреевич, в брюхе пусто как в просохшиеся бочки. Будьте здоровы. А вы, Борис Тимофеевич, присоединитесь? Не откажите в удовольствии быть в компании с вами. Уж я, Александр Захарч, право, не знаю. Удобно ли? Не побоитесь. Что разделаю, У вас в пух и прах <смех> Банкир угрожает разорить в пух и прах <смех> Удачная шутка, еще как удобно Искренне буду рад <смех> Что ж, поговорили, сударь, я не против Господа, ну, при таком количестве людей не сыграть винт – уголовное преступление <смех> Клим Пантелеевич, <смех> вечно вы меня в грехи вводите то великий пост вишневой наливочкой угощаете, то азартную игру предлагаете. Нет, играть я не буду. А так посижу, посмотрю. Да и негоже нам, государевым людям, в коммерческих играх участвовать Это, это вы верно заметили, Ефим Карты весь опасная, азартная, я бы сказал Никогда до добра не доводит Другое дело трапеза, да с рюмочкой В таком случае наш уважаемый доктор просто не может не участвовать в партии Иначе винт не состоится «Надобно минимум четыре человека». «Нет-нет-нет, господа. Прошу извинить, но эта смерть, она произвела на меня тягостное впечатление. Пожалуй, я домой». «Ну, тогда и я не останусь». «Ну как же, Савелий Панкратович. вот и Клим Пантелеич без вас не хочет. Я очень вас прошу принять мое приглашение. Не откажите, сделайте милость». «Ну, ну ладно. Только засиживаться не могу. Час, не более». Домна Александровна сильно расстроилась Ушла вся в слезах Значит, договорились О, кажется, карета остановилась у здания Ага, это ж медицинская карета за мертвяком притащилась Как раз вовремя, пока мы еще не начали обедать Как же хочется борща огненного по-ставропольски а, а, а, впрочем, Антон Филаретович, да, да, не гоже нам двоим бездельничать Да и вещи покойного, согласно циркуляру, надо безотлагательно в протокол внести. Так что, поезжайте все с кноя, прошу вас. На санитарной бричке найдется место. И Андреевич, да как Выполнять! Слушаюсь. Что ж, господа, поедемте в ресторацию. Вы заметили, как начальник сыскного отделения гоняет своего заместителя? То он так, то он эдак. Заметил, заметил. Это он Коширину мстит за излишнее рвение. И потом, весь Ставрополь знает Коширину, как и любому помощнику, охота самому стать начальником. Закон природы. Это точность, точность. Эх, Борис Тимофеевич, я так расстроен. Ведь позор-то какой в моем заведении, в самом начале киносеанса непонятная смерть. Вы правильно заметили, смерть непонятна. Не обошлось без третьих лиц. Вы уверены? Конечно. Все белыми нитками. Шито. А убийца так и крутился, и перед нами ужом. Кто это? Скажите, я могила. Скажу. Но при всех я люблю выводить на чистую воду с открытым забралом. Кажется, вон там на скамье Наши дамы сидят Ардашева и Мельвицкая Для женских нервов всякая смерть Повод для слез и волнения Подойдем? Н Ни за что Ей-богу, как-то я не настроен Сейчас выслушивать охи ахи Давайте-ка лучше извозчика наймем И через две минуты будем в а Как скажете, Барис Тимофеевич Извозчик! Извозчик! Александр. Александр. Очень уж вы расстроились из-за смерти топер. Все близко к сердцу принимаю, простите. Недавно садовник старую розу нечаянно сломал, так я плакал. Да бог с ней с розой. Они на то и цветут, чтобы мы их срезали, ставили в вазы, любовались. Ах, Вероника Альбертовна, как жаль. Как жаль, такого человека не стало. Горе всегда со слезами. Ну, не убивайтесь вы так. На всю волю Господа. Видно, и топера время настало. Да что же вы такое говорите? Харитон Модестович был так молод. Так обаятелен. Так безрассуден в своих поступках. Он часто у нас на вечерах играл, мы приглашали с мужем. Ах, как Харитон Модестович пел. Жгучий романс исполнял. Начнёт перебирать струны, и душа чайкой взмывает. У него же неаполитанский бретон был. О, так он ещё и на гитаре играл. Как Бог! А стихи писал бесподобные. Вот послушайте, Вероника. Как млечный путь, любовь твоя Во мне мерцает влага влагой звёздной В зеркальных снах надводной бездны Алмазность пытки задая. Ты слезный свет во тьме железный. Ты горький звездный сок, А я, я помытневшие края, Зари слепой и бесполезна. Позвольте, Думана Александровна, Но ведь это Максимилиан Волошин. Известное произведение. Вышло лет... Пять-семь назад в одном из номеров Нивы. Нет, нет, не может быть. Он говорил, что он сам сыч Но, может, вы запамятовали. Да и мало ли кто что говорит. Я вам продолжение сейчас прочту. Надеюсь, вы его вспомните. И жаль мне ночи от того ли, Что вечных звезд родная боль Нам новой смертью сердце скрепит. Как синий лед мой день... Как синий лед мой день, Смотри, и меркнет звезд... Алмазный трепет в бейсбольном холоде в зари. Право же я удивлена? Но это ничего не меняет. Простите, его убили. Кто? Не знаю. Но сердце подсказывает. Убили. Вы думаете, преступник был в зале? Скорее всего. Но если это так, то Клим Пантелеич обязательно отыщет злодея. Вы верно знаете, несмотря на то, что он присяжный поверенный, он он всегда раскрывает преступления. О его расследованиях писали не только Ставропольские ведомости, но и Московский листок, и Times, и, и Фигаро. Да, я что-то такое слыхала. Но как ваш муж, адвокат, может браться за розыск преступников? У него призвание. Он и адвокат, и гениальный сыщик. А мой всего лишь докторишка. А со скверным характером. Не говорите так, о мужа дом на Александр. Я знаю, многих вылечил. Он славный человек. О нем только положительные отзывы. Да я знаю. Думаю, он педант. Уткнется в свои медицинские журналы. Даже к чаю не дозовешься. А это мысль. Поедемте ко мне. Чайку попьем. У нас и пирог яблочный есть. С удовольствием. Хотя не думаю, что меня это утешит. Вот и Извозчик! Извозчик! Мотограф, труп, полиция, ресторация с цыганами, а теперь вот винтимся. О, позвольте карточку. На ну, чем удивляться-то? Жизнь продолжается. Три бубны. И среди них бубновый король не больше, да? <с вы <с правы. правы. Ага. Надо же. А как вы узнали, Ефим Андреевич? А помните, лет пять назад... Крим Пантелеевич раскрыл дело Бубнового короля. Вот с тех пор эта карта всегда к нему и приходит. Ваша правда, так оно и есть. Я вот почитая два десятка лет, за злодеями охочусь. Переловил их столько, что если, к примеру, собрать всех у Тифлисских ворот, то на ярмарочной площади места свободного не останется. Но, скажу честно, отдал бы всю эту ораву мелких паришек, конокрадов и грабителей за поимку того самого отставного офицера, именовавшего себя Бубновым королем. <свят> да, дело памятное. Ставрополь тогда весь взбудоражила. Лавки закрывались одна за другой. Купцы сон потеряли. Мяснянкины со страху на воды сбежали. Ерганжиев охрану нанял. А банкир Иванов вообще заперся у себя в особняке, будто в арестном доме. И как же вы этого мерзавца отыскали, Клим Пантелеич? Ну, поверьте, господа, в этом не было ничего сложного. рассматривая разные колоды карт, я открыл для себя весьма интересную деталь. Бубновый король... Это единственная одноглазая карта в глазетной колоде, изображенная в профиль. У бубнового короля правый глаз на картинке отсутствует. Все же остальные фигуры обычные. А отставной штабс-капитан, служивший по воинской повинности в губернском присутствии, тоже ведь еще в японскую компанию правый глаз потерял. Вот он решил соотносить себя с этой картой, оставляя ее на месте преступления. Ну, конечно, в этом деле были и другие улики, но, боюсь, наскучить подробностями давнего расследования. Эх, Клим Пантелеевич, ну, да чего ж вы наблюдательный? Сколько раз я просил вас бросить адвокатскую практику и перейти в полицию, а? Раз 10, наверное, не меньше, но вы ни в какую. Хотя, может, это и правильно. Нашему брату сыщику учащий кнут от полицмейстера достается, чем пряник. Народ нас не любит, да и жалования кошкины слезы. Но служба есть служба, деваться некуда. Ну, мастер вы прибедняться, Ефим Андреевич. Знаю, знаю я, как вы селки расставляете. Сначала разжалобите человека, он вам поверит, даже душу откроет, а вы тут его хлоп, как комара, и все. Вей из него веревки, какие надо Я и говорю Светлая у вас голова Ну что ж, господа, играй Ну что ж, попытать счастье Эх, была не была Два без козыря Ладно Мы тоже не лыком шиты. Три червы Так, так, так, так, так, и что ж делать, а? Ну и задали вы мне задачу Не угостите «Что там у вас, коньяк?» э, «Нет, водка, вы. отлично. Мне лишь чуть-чуть, чтобы взбодриться. Вот и рюмка под рукой. М -м, какая изящная фляжка. И тоже серебряная?» «Да, подарок жены». «А вот скажите, Ефим Андреевич, мне что Харитон вот так вот взял запросто и умер, а? Он ведь ни на что не жаловался. А если и болел, то только с перепоя. Ну, как такое могло случиться?» Вопросится не по адресу. Это вы у нашего уважаемого доктора спросите. Я ведь в медицине разбираюсь, как заяц в литургии. А зачем нам доктор? Я и сам обо всем догадался. Топер был убит. За что? За что? Интересно. Помнится, в прошлом году топер свидетельствовал по делу о фальшивых векселях. и своими показаниями насолил нашему уважаемому господину поверенному. Господин Ардашев затаил обиду, а теперь отомстил. Интересно, каким образом? А может, вы его в фойе до сеанса отравленным эклером пичкали? Или отравленной иголкой в палец укололи? Признавайтесь! Новый фантазер, господин Старосветский. Где доказательства? Доказывать должны полицейские. А я гипотезу выдвигаю. Ах, гипотезу! Хотите, я сейчас своих гипотез пять верст накидаю против вас? А я, пожалуй, была не была. Да, ребята. Я не танцую. Да пойдёмте, пойдёмте. А, Дамы, дамы, аккуратнее, аккуратнее! Шалуни, я прокажу тебя! его, перестань! <соспорядок> Что, Борис Семенович, любите судебные хроники? Угадали. Я ту газетку не пропускаю. Обожаю первым узнать про убийство и насилие. Так занимайтесь своим. Банк не игрушка. Нужно ухо востро держать. Борис а Пойдите, смотрите, что Арташев признался? А? а вы, Александр Захарович, не влезайте в чужой разговор. Следите за кабинетом. Преступник может улизнуть. А разве он там? С нами в карты? Вот именно. У вас тут загорелся спор про разоблачение, я готов выслушать. Газету уже от корки до корки проштудировал. Давайте выясним уже все на чистоту. В моем же заведении беда стряслась. Я не могу быть безразличен и не засну спокойно. А тут, господа, и выяснять нечего. Все яснее ясного. Топера отравил доктор Мельвицкий. Ха! То есть, как? Вы хотите сказать, я убил топера Акулова? Именно. Но это ж ни в какие ворота. Вы не волнуйтесь, Саверий Панкратович, не волнуйтесь. Сядьте. И давайте послушаем Клима Пантелеевича. Он обычно пустыми обвинениями не бросается. Как помните, господа, топер Харитон Акулов имел обыкновение во время сеанса подливать из фляжки в чайный стакан алкоголь. Так было всегда. Но сегодня... Еще до начала фильмы фляжку подменили. Это случилось в тот момент, когда Акулов, оставивший сюртук на стуле, куда-то вышел. И сделал это доктор Мельвицкой. Вот это завихрение! А, а я-то гостей встречал и ничего не заметил. Так никто не заметил. Мельвицкий действовал хладнокровно и скрытно. Какой разновидности было отравляющее вещество, затрудняюсь сказать. Знаю только, оно очень сильного действия. Думаю, после проведения химического анализа криминалист определит состав яда и подтвердит мои слова. Сия жидкость, как вы понимаете, осталась во фляжке, найденной в кармане настройщика пианино. Нисколько не сомневаюсь в том, что и причина смерти Акулова Отравление ядом Будет засвидетельствована после вскрытия тела Ну, допустим, топера отравили Но при чем здесь я? Может, яд, как вы говорите, подсыпал кто-то другой? У вас есть доказательства? Поверьте, их более чем достаточно Итак, на серебряной фляжке Акулова, как, надеюсь, все помнят Было выгравировано с днем ангела милый. «Твоя крошка С». И тут же стояла дата вручения подарка 17.06.12, 17-6-12, то есть 17 июня прошлого года. А в этот день отмечают День Ангела не Харитона, а Савелья. День Ангела Харитона – 11 апреля. Точно такую дату вы найдете на фляжке, находящейся в данный момент в кармане господина Мельвицкого. И надпись там почти та же. «С днем ангела милой твоя крошка до» 11 апреля 1910 года. Буква «С» или латинская буква «С» на фляжке, найденной у покойного. Ничто иное, как нота «до». Именно такой литерой она обозначается. Другими словами, подписи на обоих подарках почти одинаковы. Разнятся только даты. Вероятно, всем присутствующим уже ясно, что крошка «до» — «С». Это Домна Александровна Мельвицкая. Супруга доктора, подарившая в разные годы и мужу, и любовнику одинаковые фляжки с похожей гравировкой. Помилуйте. Так Домна Александровна – это пёр. Любовники? Борис Тимофеевич, не рычите, как лев. Когда мужчина и женщина – любовники, это дело житейское, обыкновенное. Стало быть... мотив смертоубийства ревность ревность и как следствие месть Ой, господи, ну послушайте Ефим Андреевич, ну это же полная ерунда у новоявленного господина Пинкертона нет никаких серьезных доказательств мало ли кто что пишет на подарках, ну разве, разве к этому можно относиться серьезно И потом, если уж принять во внимание заявленные доводы, то на фляжке, которая якобы моя, должны остаться отпечатки вот этих пальцев. Вы согласны? Давайте проверим, есть ли они там. Скорее всего, мы их там не обнаружим. Вы ведь действовали в перчатках. Они и сейчас лежат в вашем боковом кармане. Но это ни о чем не говорит. Перчатки есть и у меня, и у других присутствующих. Дело не в них. Вы надеялись успеть вторично подменить фляжки, когда ринулись приводить чувство уже отошедшего в мир иной Акулова. Но не успели, поскольку я оказался рядом. Если бы вам это удалось, то ни у меня, ни у кого-либо другого не было бы никаких шансов раскрыть это преступление. И потому выкладываю вам еще одно доказательство вашей вины». Это безусловное наличие отпечатков пальцев покойного на той фляжке, что лежит в вашем кармане. То есть на фляжке, принадлежавшей ранее таперу. Конечно, теперь там будут и мои следы, но в результате дактилоскопического исследования их можно легко отличить от ваших папилярных узоров. Господин Милевицкий, положите фляжку на стол. Извольте. Позвольте узнать, Клим Пантелеич, «А когда у вас появились первые подозрения в отношении убийства пианиста?» «Почти сразу. Свою роль сыграли три обстоятельства. Наличие обильной пены изо рта музыканта, состояние фляжки, найденной в его сюртуке и дорогой коньяк. Такая пена обычно наблюдается при отравлении сильно действующими ядами. Что же касается фляжки, то, судя по дате, ее подарили три года назад». Однако на ней отсутствовали сколько-нибудь заметные следы пользования. Царапины, вмятины, потертости. Отсюда следовало, что ее хозяин не злоупотребляет алкоголем, чего нельзя было сказать о погибшем музыканте. Да и стоимость коньяка немалая. Не каждый топер может позволить прихлебывать его во время сеанса. По поводу коньяка все-таки так непонятно. Зачем надо было покупать, допустим, дорогой Мартелевский, если можно было обойтись дешевым кизлярским. Какая разница, что выпить жертва перед смертью? Я и не покупал. Взял тот, который был дома. Но уж коли пошел такой разговор, то и у меня к вам, Клим Пантелеич, вопрос. Когда вы поняли, что я имею отношение к смерти этого негодяя? Подозрения насчет вас у меня уже закрались в зале, около трупа. «А уверился я окончательно несколько минут назад, Савель Панкратович. Вы достали фляжку, отхлебнули прямо из горлышка и тут же покривились. Я понял, вы выпили не тот напиток, который ожидали почувствовать. А когда мне стало ясно, что там находится водка, все стало на свои места. Дальше. Фляжка изрядно подержана. Это говорит о том, что ее хозяин любил выпить, а на вас это уж точно не похоже». А, зачем я только остался с вами на игру? Вот ушел бы сразу, выбросил бы эту чертову флягу, и все было бы хорошо А интересно, когда вы задумали это убийство? Ах, так и быть, удовлетворю ваше любопытство Терять мне уже нечего Месяц назад я случайно увидел его фляжку Вернулся неожиданно из поездки по уездам, пришел домой И он был там Домна сказала, что у дочери расстроилась пианино, вот она и вызвала настройщика. Но ведь врала же, чертовка. Я увидел по ее глазам. А потом, когда Акулов обувал в передней калоши, у него выпала фляжка. Тогда я все понял. Такая ведь точно была у меня от Домны. И я стал разрабатывать план. Довольны, господин Ардашев? Так, господа... Нам, Савелием Панкратовичем, пора в участок. Еще полночи писать протоколы и прочее. Благодарю вас, светлая голова. И почему вы, Клим Пантелеевич, не работаете под моим началом? М -м. Вы спросите меня, Ефим Андреевич, как так случилось, что врач, интеллигент, человек добрый отзывчивый пошел на преступление? А я отвечу, мне стало обидно. Женщина, с которой я прожил столько лет, не просто мне изменяла, но и за мои деньги давила подарки пьянице и бабнику. Успокойтесь, ради бога. Все это дела житейские. Но даже не это самое ужасное. Страшно, что она она ставила меня в один ряд с ним и писала одни и те же надписи на совершенно одинаковых фляжках. Ну, как я мог это вынести? Как? Потому ты и спланировал убийство мерзавца на глазах мерзавки. Но знаете, с каким наслаждением я христал его по щекам, когда уже бездыханная голова моталась из стороны в сторону? Впервые за этот месяц я был счастлив. Исполняли Ардашев, Присяжный Поверенный Алексей Дубровский, Вероника Ардашева, жена его, Дарья Семенова, Мельвицкий, доктор Илья Бледный. Мельвицкая, жена его, Полина Кузьминская, Старосветский, Банкир Алексей Мясников, Кубский, директор синематографа Константин Карасик, Полиничка, Начальник сыскного отделения Олег Зима Каширин. Помощник Поленичка Владимир Поленица. А также Наталья Колодяжная, Федор Парамонов, Илья Крутояров, Тимур Арагвелидзе. режиссер Эвелина Новикова. Композитор – фортепиано Татьяна Шатковская. Исполнитель на ударных инструментах – Елисей Дригалин. Звукорежиссёры – Александр Акимов, Олег Сулимов. Редактор – Ирина Голицына. Производство: студия Vox Records. 2021 год.